Меня изменно напорвались на превосходящие силы Брианы спешно отступали. Насились по лесу, путаи следы, теряли своих, получали раны и в конечном итоге уходили к заброшенному посёлку, ставшему для нас чем-то вроде базы. Не скажу, что происходящее меня радовало, но самое главное, я оставался в живых, и срок завершения контракта приближался, да и Геррат не мог предъявить мне за отсутствие докладов. Я думал только о том, чтобы получить последний транш. Заплатить за Сашкину операцию, а потом можно и умирать. Хоть от рук аборигенов, хоть в нежных объятиях равуды, собственная участь меня не особенно волновала. И так было ясно, что шансы уцелеть нулевые. Если удастся прихватить на тот свет гнусного кайтерита, то совсем хорошо. Но ну, если нет, то что поделать? Йохиро присматривал за мной, постоянно находился где-то рядом и такое впечатление, что никогда не спал. Но в разговоры он вступать отказывался, на мои вопросы отвечал скупым потом, так что шансов узнать, что он имел в виду, когда заявил этот разумный спасёт мир, у меня пока не было. Лиргана злилась, Равуда его все ходил словно шершнем в заднице укушенный, но сделать они ничего не могли. Кайтерит дважды пытался подобраться ко мне в горячке боя, второй раз сегодня, но всякий раз отступал, когда понимал, что его замысел раскроют. Сейчас время клонилось к закату, и мы с Максом сидели рядом с одним из куполов, через который можно было попасть в подземелье. Я возился с его маскировочной сетью, зачищал контакты, как на своей, чтобы она работала всегда, а не от случая к случаю. А котик благожелательно наблюдал за нами с ветки ближайшего дерева. Джунгли казались бы мирными, если б не гул разрывов вдалеке. Ну что, примеряй, сказал я, прикрутив на место крышечку управляющего блока. Теперь этот ботвода должна работать. Ха -ха, давай. Макс водрузил маскировочную сеть на шлем и стал напоминать очень уродливую ёлочку. Как сказал Сократ: тот, кто может спрятаться от людей, тот может спрятаться и от себя самого. Он нажал активатор, замерцал и пропал. Котик одобрительно хрюкнул, я же ощутил прилив неприличной гордости, а за ним желание кинуть в рот таблетку расслабона, которую пришлось отогнать усилием воли. Отлично, сказал я. Работает. Некий размазанный контур оставался в воздухе, но заметить его можно было только приглядевшись. Он исчезал, стоило отвести глаза хоть на полметра, превращался в дрожание воздуха, колыхание ветвей, полёт упавшего с дерева листочка. Чем-то всё это напоминало маскировку инопланетянина-хищника из древнего фильма со Шварценеггером. Вообще, сказал пустое место, и вновь стало Максом. Спасибо, Егор. Ха -ха. Теперь мы им всем покажем. Я кивнул, хотя ни в какое покажем не верил. Итак, Брян не уничтожили наш крошечный отряд лишь чудом. Только Анастасья посмотрел на меня растерянно. Не думаю, что поможет. Мы ведь все умрём тут, так, Егор. Скорее всего, на гневе гегемонии у Макса постоянно что-то болело, то голова, то спина, то живот, и он бегал к доктору через день. Но в лесу он не жаловался, не отставал и работал наравне со стальными. И только по осунувшемуся лицу и запавшим глазам было видно, насколько тяжело всё это ему даётся. Но нет, ты выживешь. Тут Макс неожиданно запел: "Через две, через две весны, через две, через две зимы отслужу, отслужу как надо и вернусь. Это про тебя. Только я вот нет. Не могу вернуться. Там меня ждут и не папа с мамой, хотя они тоже ждут, конечно, но не знают, где я. Я даже не звонил, чтобы их не подставить. Блин. Я давно подозревал, что у него в прошлом не всё ладно, что кроется там скелет динозавра, но не расспросил. Каждый из нас несёт свой груз и не зачем человека беспокоить зря. А если захочет, то сам расскажет. Уловив шаги, я потянулся к автомату, но тут же убрал руку. К нам шёл Дюшке Остановившись передо мной в Ферине, сложил руки перед грудью и церемонно поклонился. "Прошу, простить меня за недостойное поведение", сказал он. "Я осудил тебя, хотя знал, что всё дело в твоём переводчике, но эмоции помутили мой разум. Извини". Идюшхе поклонился снова. "Да ладно", я махнул рукой. На него я не злился, испытывал что-то вроде досады, и вот теперь она прошла, как застарелая чесотка. Давай лучше сюда сесть. Не работает? А моя теперь в порядке, похвастался Макс. Фери не вручил мне маскировочную сеть, уселся неподалёку, скрестив ноги, и будто превратился в статую, перестал двигаться и вроде бы даже дышать. Я снял колпачок и нашёл то же самое, что и в двух предыдущих случаях: обломанные и гнилые провода. На каком заброшенном складе раскопали эту снарягу, чтобы продать её армии и заработать? А я Я не могу вернуться, повторил Макс. Почему? Да я Он пригладил редкие тёмные волосы, слипшиеся от пота, покрутил головой. Неважно. Хотя чего тебе перемолчать? Мы ведь в камере смертников. Умрём все. Я непременно, под голос Дюшке. Я завербовался, чтобы погибнуть. Я посмотрел на неё удивлённо. Воистину сегодня день изумительных открытий. Почему? спросил Макс мигом забывшие о собственных горестях. Я родом с Фернахо, сообщил наш узкоглазый приятель так, словно это всё объясняло. Но Мегом понял, что нам это ни о чём не говорит. Мой народ истреблён, уничтожены все родычи. Мне не зачем жить. Остаётся только умереть с честью в бою. Кто это сделал? спросил я. Гегемония. Голос Дюшке звучал спокойно. В назидание всем остальным бунтовать себе дороже. Но ты же должен их ненавидеть, горячо воскликнул Макс. А ты вот тут, служишь им? Да, ненавижу и служу. Фирини пожал плечами. А что мне остаётся? Лишённый сородичей барч обречён на смерть. Это наверняка была ещё одна пословица, вот только слово барч переводчик взломать не сумел, не нашёл аналога. Поэтому я собираюсь умереть. Намереть достойно, чтоб предки приняли меня. Сегодня Дюшхер сказал на меня больше, чем за все предыдущие месяцы. Осталось ещё Максу раскрыть свои тайны, но тот повесил голову, уставился себе под ноги, так что я занялся сетью. Вот Макса, который вспоминал родителей, мои мысли перекинулись к матери. Интересно, как она там? И тут же в голове возникло распирающее ощущение, на переносице выросла и лопнула почка. И я рухнул в открывшийся пузырь тишины, чтобы услышать знакомый с детства голос. Егор? Ты? Вросив мне в голову аппаратура тиска вновь заработала сама без приглашения. "Я, мам", ответил я, бросая по сторонам опасливые взгляды, но нет. И я ничего и никого не слышал, и меня тоже не слышали, даже котик. "Ты чего Юльке не звонишь? Она вся извелась, пытается до тебя достучаться". Хохломо напустилась на меня мама, но за её раздражением я слышал страх, тревогу, беспокойство. Да я не могу. Тут со связью проблемы. Как она, мам? Как ты? Как Сашка? Да я нормально. Таблетки пью, давление меряю. Ох, врёт она, чтобы я не суетился. Даже если через день лёжмя лежит, а раз в неделю скорую вызывает, то ничего не скажет. За меня не волнуйся. А Сашка? Мама помолчала. Тури анимация она. Сердце моё ухнуло в заполненную льдом бездонную пропасть. Земля под ногами закачалась. "Ч- как?" изо рта вырвалось хриплое карканье. "Доктора говорят, что стабильно и всё. А что стабильно, не говорят?" пробормотала мама с досадой. "Сам знаешь, как они выражаются. Мёртвого стабильным обзовут, лишь бы бумажек меньше заполнять и самим ничего не делать. Операцию готовят срочно, на днях будет." Сашка в реанимации. Нет, нет. Юлька сам понимаешь, все дёрганы, но не плачет. Кремень она у тебя. Уважение в голосе мамы было искренним. Она мою жену полюбила и уважала сразу. Понятно, что порой оница рапались углами, как любые женщины с общим мужчиной, но в целом жели дружно. Но лучше бы они точно кошка с собакой, только бы Сашка здорово. И я не могу вернуться, даже если решу наплевать на контракт. Никак не получится. Ближайший портал на землю на борту гнева гегемонии, а тот для меня столь же недоступен, как центр чёрной дыры. Проклятье. Что же делать? Что делать? Сердце билось глухо и неровно. Я почти видел, как в голове бешено вертятся колёсики, пытаются зацепиться друг за друга и извлечь хотя бы одну полезную мысль, но безрезультатно. В общем, позвони Юльке. Сурово велела мама. И давай обратно. Сколько уже Она замолчала, и я понял, что она до мокрых слёз и дрожащих губ соскучилась, как и я. Да, конечно, сейчас же я напрягся, пытаясь сделать второй звонок, перенацелить локатор внутри головы сотового мамы на сотовый Юли, связаться с ней через бессчётное количество парсеков и астрономических единиц или вселенных, до да чего угодно. Мне даже показалось, что получилось. И я услышал тихое: "Алло?" Но в следующий момент пузырь тишины вокруг меня лопнув, донеслось не громкое пение Макса, урчание котика, вопли местных птиц в кронах, приглушённый голос распекавшей кого-то лирганы. Я был мокрый от пота и меня трясло от боли и отчаяния. Вышли мы в предрассветных сумерках, надеясь, что хоть в это время удастся проскользнуть И на этот раз двинулись на восток-юго-восток, -восток, чтобы дать широкого крюка и вытекленкору с юга. Если он ещё не улетел и не захвачен врагом этот линкор. Я оказался в серединце почвы, рядом с Юхиро, и мы зашагали под мелким холодным дождём. Через пару часов, когда рассвело, а моросить перестало, я понял, что невыносимо хочу расслабона, что без наркоты я просто упаду и сдохну на месте. И я вытащил из кармана таблетку Ладно, одно можно. На вкус она показалась как сырая бумага, и тело тут же потребовало ещё, но стало легче, сил прибавилось. С севера пролетел тонкий свистящий звук, и между веток мелькнуло нечто серебристое, крылатое. Я рухнул на землю ещё до того, как сообразил, что именно происходит. Включил маскирующую сеть, и мир вокруг меня лишился красок, угас, посерял. Такого летательного аппарата я на борту гнёй гигемонии не видел. Хотя в авангарах бывал не раз, а по всему выходило, что у диких отсталых брян есть своя авиация, только этого нам не хватало. Самолёт пронёсся чуть в стороне, оставляя за собой перистый след, и я облегчённо вздохнул. Но он развернулся и прошёл теперь прямо над нами. Микнуло брюхо в заклёпках, висящие под крыльями ракеты. Случайность или он нас заметил? Вперёд! С командой Валергана едва свист двигатели затих вдалеке, и мы побежали. Даже если нас засекли, то есть шанс убраться прочь. Рюкзак мой за последние дни стал легче. Почти все сухие пайки я съел, часть пуль расстрелял, но и сам за это время ослабел и отощал. Бронезащиту вечером подогнал заново, чтобы она на мне не болталась, словно костюм на пару размеров больше. Отрегулировал настройку мыскульных накладок на ноги и спину. Без этих штуковин и без расслабона яб давно свалился. Участок высоких деревьев с раскидистыми ветками и бугрящимися корнями из потрескавшейся земли. Бурелом, где надо продираться через ветки, а на лице оседает то ли паутина, то ли ещё какая дрянь. Болото, утыканное зелёными стеблями в палест толщиной, которые нельзя трогать, ядовиты. Привал, объявила Лергана, когда я был готов выплюнуть лёгкие. Ноги подогнулись, и я буквально упал на четвереньки, жадно глотая сырой воздух. Приподняться смог только минут через 5. Со стоном сел, опёрся спиной о ближайший ствол, обломав собственным весом несколько шипов. Фляжку опустошил в два глотка, а когда полез за едой, то обнаружил последнюю упаковку сухого пайка. Если сегодня завтра не прорвёмся, то начнём голодать, бормотал Макс, изучавший внутренности своего рюкзака. А твой зверь, он это съедобный, если что? Котик ушёл ночью, но я не сомневался, что он нас отоищет и придёт, когда захочет. Он сам тебя слопает, ответил я, начиная с болтливого языка, чтоб я сдох. Проверил запасы слабона, просто так на всякий случай. Я же понимаю, что мне нельзя. Обнаружил, что лиловых таблеток осталось только две штуки, примерно до вечера. А там снова начнётся суровая ломка, во время которой брать оружие в руки бесполезно, слишком сильно дрожат руки. Залегли. Да нёс сокрик Юхиро. Я прижался к земле, торопливо запихивая в рот остатки вяленого мяса и орехов, включил маскировочную сеть. Макс отстал от меня лишь на мгновение, и я с досадой подумал: "Да, у Дюшки эта штука сработает. У того же Гервана у крыски, у всех, кому я помог. А вот у остальных нет. И если заметят одного, то обнаружат всех". Между серых, шипастых стволов мелькнула одна высокая фигура, вторая распущенные длинные волосы, безрукавки, ружьё и автоматы. Отряд Брян вышел прямо на нас, но, судя по всему, случайно. Они двигались неспешно, по сторонам не глазели. Есть шанс, что нас не заметят. Я лежал неподвижно, старался даже не дышать. Злился на сопевшего заложенным носом Макса. Один из оборегенов был в каком-то десятке метров от нас. Я видел его лицо спокойное и равнодушное. А потом взгляд Брайан за что-то зацепился. Светлые глаза его расширились. Врак! рявкнул он, прыгая в сторону под прикрытием дерева, но нас он не видел, подставил бок, так что я снял его в тот же миг, как началась стрельба. Брайан рухнул на подстилку из листьев и травы, заливая её тёмной кровью. Тело его дёрнулось и застыло, а я мигом забыл о нём. "Есть!" взвопил Макс, тоже в кого-то попавший. "Мы им покажем" Он, судя по дёрганым движениям и блестящим глазам, пустил в ход остатки расслабона. "Кто ещё кому?" пробормотал я, выискивая очередную цель. "Стрелять из подмаскировочной сети неудобно, она мешает целиться, поэтому её пришлось отключить". Меня тут же заметили. Пули зацокали по стволам, полетели огрызки серой коры, запахло опилками. "Нажали, прикрываем!" заорал Юхиро. "Мы последние!" Понятно, все отходят, а мы сидим до последнего и не жалеем патронов, чтоб сдержать врага. Я на всякий случай оглянулся, нет ли сзади ровуды или кого-то из его клевретов, но обнаружив только десятника Гервана и крыску, успокоился. С этими за спиной можно не волноваться. Брянна, наше счастье, не поняли, с кем столкнулись и предпочли отступить. Минут через 10 перестрелка стихла, в джунглях стало тихо, только осталось пыхтение Макса и далёкий рёв хищника. Уходим полком, велел Юхиро, и мы поползли, как очень толстые и неуклюжие змеи. Я въехал локтем в звериное дерьмо, отрезкого запаха меня чуть не вывернуло. Попытался оттереть рукав на ходу, но прополоскать его в очередной луже не рискнул. Вдруг там водятся плотоядные червячки. 100 м, 200. Руки ободраны в кровь. Может быть, хватит? умоляюще прохрипел Макс. Йохиро нахмурился. Я видел, подзабрал им его чёрные глаза и красные брови. "Ладно", сказал он. "Да будет с нами милость надзирающих". Я поднялся с большим трудом, следов стали остальные, в очередь прозвучало оглушающе. Я почувствовал удар в спину, меня развернуло и кинуло в сторону. Захрустели под моим весом кусты, и с гвозденым локтем я въехал в твёрдое и засипел от боли. Но бронезащита, похоже, выдержала. Бегом! Прорычал Юхиро, протягивая мне руку, и голос его прозвучал странно, с бульканием и рокотом. Герван буквально вздернул меня на ноги, и мы понеслись через заросли прочь. Макса вообще не зацепило. Крыска стонала и боёкла кровоavленную руку. Я отделался ушибом, а потом Юхиро взял и упал лицом вниз, будто споткнулся на ровном месте. Я оглянулся на него, обнаружил, что от рюкзака у него на спине остались клочья. туда угодил с десяток пуль, и поскольку они легли кучно, то продавили, смяли и в конечном итоге пробили броню. Как десятник мог говорить двигаться, да ещё бежать, вообще не ясно. Йохиро, я бросился к нему, перевернул. Герван ещё дышал, но на губах у него пузырилась кровавая пена, а зеленоватая кожа стремительно бледнела. Ты, разумный, спаси мир, выдавил он. Сделай то что должен? Но что? воскликнул я. Но Юхиру меня уже не слышал. Губы его двигались, рождая слова одного из священных гимнов, который я ни разу слышал, а теперь скорее угадывал, чем разбирал по-настоящему. Отринувшись страсти, отринувшись скорби, получит небесного света чертоги, познавший учение, презревший мучение, оставит лишь благo. Лишь просветление. Герван содрогнулся и затих. "А нет", прошептал я. "Пойдём", сказал Макс с тоской и усталостью в голосе. "Ему не помочь. Давай. Крыска, что с рукой?" "Царапина", ответила она, скрипя зубами. "Догоним, наших перевяжу". "Прощай". Я закрыл Юхиро глаза. Этот человек, да, человек Избавил меня от смерти как минимум один раз, а я не в силах ему отплатить. Спасти мир. Ха. Ничего себе задачка для того, кто себя-то спасти и обезопасить не в состоянии. Мы даже похоронить Гервана не сможем. Хотя кто знает, как этот народ обходится с мертвецами. "Идём", ответил я. "Но сначала надо забрать всё, что можно". Убитым и еда, и амуниция не помогут. Новы Если что в рюкзаке у Юхиро и было, всё вывалилось во время последнего машброска. Остался только блок связи, непостижимым образом уцелевший, и я прихватил его, вдруг заработает. Мы помчались дальше, пригибаясь, тяжело дыша испуганно озираясь, как загнанные животные, и через 5 минут буквально налетели на остатки центурии, засевшие в густых зарослях на краю болота. Где Юхиро? Просил Лиргана убить. Ответил я и вытащил из рюкзака блок связи. Дерьмо, вот дерьмо же. У железного центуриона дёрнулся уголок рта. Впервые на лице её отразилось что-то вроде растерянности. Она провела ладонью по лбу, точно смахивая паутину. За её спиной широко и радостно улыбнулся Равуда, и мне от этой улыбки стало страшно.